Глава 18. Путь назад Гривар не должен ни возноситься после победы, ни ломаться после поражения Это путь к самоуспокоенности. Противник лучший учитель. На пути поражения Гривар познает больше, чем на пути победы. Такая уравновешенность Духа дает ему стимул к совершенствованию боевого мастерства. Четвертая заповедь Боевого кодекса. Сега открыл глаза и увидел светящуюся белую стену. Неподалеку храпел дозер, а значит, Сега находился в отсеке Д со своей командой. Вот только ничего не видел. По лицу растеклось знакомое тепло. Лишь когда сияние поблекло, Сега заметил светящееся нечто, плавающее прямо перед кончиком носа. Его спектрал вернулся. «Привет», — прошептал Сега и, протянув руку, ощутил, как она согрелась. Спектрал, словно играя, порхал между пальцами. Сега сел на койке и огляделся, не проснулся ли кто-нибудь еще, когда гость пролетел через темную комнату. Спектрал отпрянул и завис перед дверью. «Только не это. Снова», — пробормотал Сега, протирая заспанные глаза. «Он знал этот светящийся комочек, который каким-то образом знал его». Спектрал не оставлял Сега с тех пор, как они встретились в тесной камере подземья. Они поднятили кого-нибудь из команды. Сол может пригодиться, если малыш поведет Сега куда-то. Подумав, он решил никого не будить. Спектрал никогда не показывался, если еще кто-нибудь находился поблизости или издали наблюдал за происходящим. Скорее всего, он исчезнет, как только проснется любой из членов команды. Сега затянул... Поясок штанов и вышел из комнаты в длинный коридор, соединяющий большинство спален. За дверью роков слышался бодрый голос. Наверное, Гриффин Тергуд, как обычно, развлекает гостей. Из комнаты байхаундов доносились хрипы и уханьи. Команда проводила вечернюю тренировку, отрабатывала удары на мешках. Сега прошел мимо класса ТФО. там было тихо. В классе Сапао никто не возился на матах для греплинга лунный свет скользил по подметенному полу. — Куда ты меня ведешь? — прошептал Сега. Спектрал, наконец, остановился перед дверью с изображением кольца. Класс профессора Ларкспер. Огонек проскользнул в комнату через щель между дверью и косяком. — Знаешь же, мне так не прошмыгнуть, — упрекнул Сега. — И что, по-твоему... Дверь медленно со скрипом отворилась. Сега покачал головой. Может, она уже была приоткрыта? Чувствуя, как зашевелились волосы на затылке, он юркнул в класс. Если бы профессор Ларкспер сидела за столом, читая книгу по истории, или просматривая записи давних боев, он бы, наверное, не удивился. Но в комнате никого не было, и даже крошечный проводник внезапно исчез. В самом центре помещения стоял имитационный круг. Не далее, как сегодня лицеисты тренировались в его ауролитовом свете. Двое стояли в круге, а остальные, распределившись по периметру, кричали, свистели и шипели. И чем активнее вели себя зрители, тем больше светящихся комочков вертелось над бойцами, побуждая их атаковать друг друга. Сега и Шима были единственными учениками, которые могли противостоять эффекту ауролита и контролировать удары. Сега даже поежился, представив, как будет целых пять минут смотреть в глаза этому странному мальчику. Уж лучше пропустить панч в лицо. Он перешагнул через раму круга и... Ничего не почувствовал. Спектралы не появились. Чтобы сплав приобрел какие-то свойства, профессор должна была его активировать. «Зачем я здесь?» — прошептал Сега, высматривая проводника. Он знал... Если его поймают в классе в неурочное время, драконышам будет обеспечено суровое наказание, и их шансы подняться в рейтинговой таблице и перейти на второй уровень серьезно понизятся. Сега уже собирался повернуться и уйти, когда заметил, что дверца одного из шкафов приотворена. Обычно профессор держала все шкафы закрытыми. Однажды он видел, как она достала оттуда стопку запылившихся книг по истории боевых единоборств сокровища, так называл их профессор Ларкспер. Сега подкрался к шкафчику, заглянул в щель, через которую пробивался рассеянный свет, и увидел, что его крошечный спутник парит в помещении гораздо большим, чем можно было представить. По сути, это была смежная комната. Спектрал запульсировал, словно говоря «ну что же ты так долго?» и спикировал, приземлившись на нечто, возвышавшееся над полом. Черное, как смоль кольцо. Ониксовый круг. Пораженный увиденным, Сега отшатнулся, как если бы наткнулся на незнакомца. Споткнувшись, он ударился головой о стену, прижался к ней спиной и затаил дыхание. Сердце гулко колотилось в груди. Спектрал привел его к кругу из Оникса. Сега потрогал затылок, пальцы в крови. Но сейчас это было неважно. Он не мог отвести глаз от Тоникса, на поверхности которого что-то шевелилось. С круга поднимались тени, и теперь Сега знал, что это такое. Черный свет. Он вдруг обнаружил, что дышать становится труднее. Тело свело судорогами, вроде судорог в икроножных мышцах, как бывает после тренировок, только теперь скрутило все мускулы. Сега предпочел бы остаться на месте, но вопреки желанию упал на колени и на четвереньках пополз кониксовому кругу. Потом он обнаружил, что сидит в центре круга, а по стенам движутся тени. Сначала медленно и красиво, затем все быстрее, ускоряя темп, ломаясь в безумной гонке. Вихрь теней кружил, сжимался, душил, и Сега попытался закрыть глаза, но не смог. Он должен был. Видеть. К лицу прижалось что-то влажное и прохладное. Защищаясь, Сега отмахнулся и коснулся рукой мягкого. Мех. Он повернулся и увидел темные глаза на косматой серой морде. Ари. Она лизнула его теплым языком. Сега снова здесь. Дома. Ари прижалась к нему. Солнечный свет струился через деревянные ставни мансарды. За дверью заиграли свою мелодию «Ветряные колокольчики». Обычно через несколько секунд после этого он просыпался. Сега улыбнулся, прижался к карри, уткнулся в нее лицом. Она радостно взвизгнула, и он повалил ее на пол, позволив облизать лицо и голову. Когда щенок отодвинулся, Сега увидел, что мордочка у него в чем-то красном. Он ощутил внезапную боль в затылке и, потянувшись, нащупал что-то липкое на спутанных волосах. Сега посмотрел на пальцы и увидел кровь. «Откуда такое кровотечение?» Как он мог пораниться здесь, на своем чердаке? Во сне? Он вспомнил, как последовал за спектралом по коридору, как вошел в класс профессора Ларкспер, как обнаружил открытый шкаф, как увидел ониксовый круг, споткнулся и ударился головой. Сега медленно встал, погладил по темени Ари, и она с любопытством, склонив голову на бок, посмотрела на него. Он поступил в лице, чтобы стать рыцарем. Он живет в отсеке Д с командой Драконышей. И в то же время он здесь, на чердаке, рядом со свернувшейся калачиком Ари. Дыхание участилось. Он подбежал к двери и, замерев на мгновение, распахнул ее. Мир как будто взорвался красками и светом. Голубое небо вверху, сверкающие изумрудные воды, уходящие к горизонту. Дюна, спускающаяся к пляжу с черным песком. Вся эта картина, четкая, ясная, великолепная, полностью совпадала с тем, что он помнил словно предыдущий мир, тот, в котором он был только что, всего лишь выцвевший холст, тогда как этот, живой и яркий, раскрашен свежими красками. В соленом океанском воздухе ощущался острый запах, сушащийся на солнце рыбы. Сладкий аромат, распустившийся календулы, будил воспоминания о каждом утре, начинавшемся с того, что он открывал двери мансарды и спускался из дюны на берег. Он привычно глубоко вздохнул, и почувствовал, как оседает в легких свежий воздух. Как такое возможно? Он, несомненно, дома, на острове, внимает его звуком, лицезреет его краски, осязает его живой пульс. И все же он не спит. Он помнит каждую деталь своего пребывания в лицее, помнит придуманный драконышами план спасения коленок, помнит, как сидел накануне вечером рядом с Сол, и она рассказывала о своем отце. Мысли разбегались. Он стоял на вершине дюны, и все вокруг представлялось реальным. Пульсация в затылке, воздух, которым он дышал, и арии, тычущаяся носом в его ноги. «Надо прийти в себя». Он окинул взглядом пышный ландшафт. Он не может быть настоящим. Каким-то образом ониксовый круг перенес его на остров, в это место, сохранившееся в памяти». Что-то похожее случилось на испытаниях, когда он разговаривал с Сэмом в роще железного дерева, но здесь нет признаков присутствия братьев. По мощенной дорожке Сега прошел к усадьбе фармера. Все выглядело точно так, как он помнил. Желтый песколюб сменился гладкой галькой и морскими ракушками, ровным слоем окружавшими дом. Обшитый темными деревянными досками дом стоял на обтесанных камнях, Изящная изогнутая черепичная крыша блестела на солнце. Сега прошел мимо сада камней с тщательно подстриженными миниатюрными деревцами и неспешно текущим ручейком. Дальше появились полупрозрачные стены задней комнаты, где старый мастер практиковал ки дыхание Разум, как будто разделился по двум направлениям. Сега сидел в ониксовом круге, окутанный черным светом. Он помнил во всех подробностях свой путь сюда, тьма, подземья окрики наставника, озорка, смерть плаксы, непрекращающийся холодный серый дождь, грубый голос «Мюррея Ку», напоминавшего о необходимости ежевечернего изучения кодекса. Он помнил боль испытаний, трепетное волнение, которое ощутил, узнав, что будет учиться в лицее, тепло пребывания среди новых друзей. Но он также видел чистое голубое небо и неторопливый накат изумрудных волн. Он дышал этим воздухом, свежим, наполненным пьянящим ароматом распускающихся цветов. Он словно очнулся от сна и вернулся туда, где чувствовал себя самим собой. На остров. Домой. Как обычно, направляясь к кругу, Сега обошел дом с тыльной стороны. Открывая тонкую деревянную дверь, не знал, чего ждать, но что ты говорила? Он будет там. Фармер. Старый мастер сидел, скрестив ноги в центре круга спиной к Сега. Седые волосы собраны в пучок на макушке, несколько прядей рассыпались по плечам, изношенная серая туника растелилась вокруг. Плавные движения кисти оставляли черные завитки на лежащем пергаменте. Рядом чернильный камень и стопка свитков. Знакомая картина. Именно таким помнил сяга фармера. Тот всегда писал в свободное от учительства время. «Мастер, я дома!» Слова сами сорвались с губ. Сега всегда произносила, входя в дом. Фармер аккуратно положил кисточку рядом с чернельным камнем. Глубокое размеренное дыхание поднимало и опускало его плечи. Словно из какого-то далека донесся его шепот. «Тысячу дней и ночей. Мальчику снится, что он летает между созвездий. Мальчик катается верхом на ледяных кометах». Греется на солнце, погружается в глубины водных миров и засыпает в изгибе месяца. Его дом среди звезд. Как бывало часто, фармер сделал паузу, чтобы с сега заговорила тишина, последовавшая за его словами. Облака скрыли солнце, и полупрозрачные стены комнаты потемнели. Дождь пробежал по крыше. Внезапно мальчик просыпается. Мир, открывшийся его глазам, другой. Мальчик больше не может летать среди звезд. Под его ногами холодная твердая земля. Мальчик чувствует то, чего не помнит. Боль, изнеможение, отчаяние. В вошине прогремел гром. В комнате стало еще темнее, и дождь палил всерьез. Мальчик пытается жить своей жизнью. Он следует собственным путем — Мужает, находит жену и обзаводится семьей. Но каждый день он вспоминает свой сон о звездах, и утрата печалит его. Он помнит, каково это — летать на кометах. Сега слушал молча. За голосом фармера он слышал, как разбиваются о прибрежные скалы штормовые волны. В конце жизни, немощный и старый, он сидит возле дома и смотрит в небо, Он вспоминает свой звездный сон, и хандра владевает им. Он не ест, не пьет, не сходит с места. Близкие кричат, толкают, зовут его, но он лишь смотрит вверх. Проходит время, он рассыпается прахом, и ветер уносит пылинки. Сега знал, сейчас последует вопрос. Мальчику ли снились звезды, и он сам среди них, или мужчине, «Снилась земля, и он на ней», — спросил фармер, и раскат грома сотряс землю. Сега понимал, что ответа на этот вопрос нет. Как буря, обрушившаяся на остров, не имела никакой цели, так и слова старого мастера не подлежали разгадке. Фармер внезапно встал, и туника расправилась на нем. В комнату ворвался ветер, разметав седые волосы и разбросав по полу свитки. Сега знал, что будет дальше — Он боролся со старым мастером тысячу раз, и теперь результат окажется таким же. Фармер обернулся, и сердце у Сега затрепетало. Там, где было морщинистое лицо, зияла пустота, полная корчущихся теней. Пустота вместо лица. Как на испытаниях, когда Сега сорвал маску со стража, перед ним стоял не ни человек, не фармер и тем не менее безликое существо поклонилось на другой стороне круга точно так же, как всегда делал старый мастер. Сега поклонился в ответ, как делал это тысячу раз. Выбора не было. «Кто ты?» — спросил Сега, когда комната озарилась яркой грозовой вспышкой. «Я тот, кем был всегда», — последовал ответ, совпавший с глухим раскатом грома. Медленно пригнувшись, прижав локти к телу, Приняв обычную позу фармера, существо приближалось к Сега. Бросок. Неуловимо быстрый и плавный, такой знакомый. Сега подался назад, но чужие, и все же знакомые руки уже обхватили его ноги, и сила натиска валила на спину. Он быстро поднялся на колени, но безликий противник прижался к нему, просунул руку под мышку и протолкнул по шее. Сега попытался увернуться от удушающего приема, но не смог сдержать напор и снова оказался на спине. Уловив момент смещения веса, Сега перекатился через плечо и обхватил ногами туловище противника, поймал его руку и попытался сломать, но соперник был слишком быстр и каждый раз опережал Сега, выворачивался, как будто обвивал его. Внезапно выпрямившись, он надавил коленом на грудину и одновременно потянул за шею так, что воздух вырвался из легких. Всего лишь на мгновение Сега повернулся на бок, чтобы ослабить давление, и существо тотчас оказалось у него за спиной, словно телепортировалось туда». Даже находясь в невыгодном положении, Сега улыбался. Пусть у противника не было лица, он знал, это никто иной, как старый мастер, тренировавший его столько лет. Поединок был их формой разговора. Сега задавал вопросы быстрыми перекатами и попытками сделать рычаг локтя. Фармер отвечал давлением и удушающим захватом. Во всех движениях противника, то легких, как перышко, то тяжелых, как валун, Сега узнавал учителя. Сега боролся с руками фармера, каждая из которых, казалось, обладала собственной волей, ввиваясь вокруг его горла. Развернув бедра, он попытался вывернуться, освободиться от захвата, уже понимая, что все старания напрасны. Он не раз запутывался в этой паутине, и спасения от нее не было. Давление на шею усилилось, и у Сега затуманилось в глазах. Кокон тьмы сомкнулся, и Сега ощутил прилив тепла, словно в объятиях старого друга. «Проснись, Сего прошептал старый мастер, и в этот момент мир снова погрузился во тьму. «Проснись, Сега!» Сега охнул и попытался оторвать руки фармера от своей шеи. Но старого мастера уже не было. Сега вернулся в кладовую профессора Ларкспер, он лежал возле Ониксового с тлеющими норами тенями круга. Он весь вспотел, но не пострадал, если не принимать во внимание раскалывающую голову боль. Попытка сделать глубокий вдох не удалась, перехватило дыхание. Он побывал дома, на острове, и все было именно таким, каким помнилось, с яркими деталями. Все на своих местах, за исключением братьев и лица старого мастера. В голове пронесся вихрь вопросов. Как может Оникс так точно знать, что у Сега в памяти? Как он может переносить его домой? Ты очнулся. Сега резко обернулся, ожидая увидеть Ларкспер, готовый отчитать его за вторжение, но нет. Не профессор стоял над ним, это же Кори Шимо. И кажется, это первые слова, которые Сега слышит от него. Даже далекий монотонный голос странного паренька прежде до его ушей не доносился. «Ты давно здесь?» Сега вытер пот со лба. «Достаточно давно», — сказал Шимо. За проникновение в кабинет профессора Сега грозит серьезное наказание. Шима в соперничающей команде. Он запросто может сдать его Ларкспер. «Дверь в класс была открыта. Я просто...» «Мне наплевать, что ты здесь», — перебил его Шима. «Что ты там видел?» «Как поступить? Даже если предположить, что Шима не выдаст его, как описать только что пережитое?» «Там что-то вроде кладовой. И там есть круг. Наверное, Ларкспер хранит его про запас. Я ударился головой и...» «Куда перенес тебя Оникс?» — тем же монотонным голосом спросил Шима, пропустив мимо ушей сумбурное объяснение. «Я... я увидел... мой дом!» Произнеся эти слова вслух, пусть даже их услышал чужак, Сега испытал облегчение. «Это твой голос я слышал. Ты звал меня?» «Я разбудил тебя...» — бесстрастно ответил Шима. «Тогда ты знаешь, что я там видел. Знаешь, что я боролся?» Нет. «Но я знаю, что делает черный свет. Знаю, какими бывают последствия». «Черный свет», — прошептал Сега, словно круг мог его услышать. «Откуда он все знает? Как он может понимать, о чем я думаю?» Шима пожал плечами и повернулся к выходу. «Подожди!» Сега положил руку ему на плечо. Шима мгновенно развернулся, захватив запястье в замок. Сега оттолкнул его другой рукой. «Быстро!» Шима просто проверял реакцию. Глядя ему в глаза, Сега вспомнил плавающего в ванне Марвина Стронглайта. Вспомнил, как Шима зверски избил беззащитного противника. «Ты ведь тоже побывал в Ониксовом круге? И куда он перенес тебя?» «Черный свет всегда ведет в одно и то же место». Шима повернулся и, выйдя из класса, растворился в темноте коридора. Некоторое время Сега просто стоял, пока не заметил, как дрожат руки, и сразу ощутил невероятную усталость. Не просто утомление от одной единственной бессонной ночи, но давнюю усталость, глубоко въевшуюся в кости. Он повернулся и увидел, что дверь фальшивого шкафчика все еще отворена. Тени собирались вокруг коникса и сползали на пол. Даже после всего случившегося, даже при том, что глаза слепались и мог вот-вот сморить сон, Сега вдруг ощутил нестерпимое желание вернуться и сесть в круг черного света. Справившись с соблазном, Он захлопнул дверцу и вышел в тихий темный коридор. И все же, возвращаясь в отсек «Д», он не мог отделаться от ощущения, что оставляет позади нечто очень важное.